Глава 10 Учебный центр Эйбрана. Комиссия по аттестации состояла из пяти офицеров. Командор Брук был ее членом по умолчанию, как глава учебной части. Джо Вихари был назначен как заместитель Брука. Майор Гринг – как третье незаинтересованное лицо. Возглавляли комиссию два офицера, назначенные комитетом по безопасности – Окончательное решение о том, годится на должность или это будет ее последняя лекция на Эйброне, оставалось за ними. Остальные члены комиссии могли высказать свое мнение только в том случае, если мнение проверяющих офицеров не совпадёт. Проверяющими офицерами командор остался доволен. Близнецы Лайн и Райн Пиради славились предвзятым отношением к женщинам в армии и строго следовали регламенту. Пройти проверку у таких не каждый солдат мог не говоря уже про неподготовленную Айоли. Майор Гринка был практически уверен, что Брук и эти двое вышвырнут новенькую с Эйброна. Справиться с курсантами третьего года даже у него не всегда получалось, и только Вихар выглядел совершенно спокойным, как будто судьба Айоли его совсем не волновала. «Все готовы?» – спросил кто-то из близнецов присутствующие молча кивнули, они стояли спиной к собравшимся. Определить, кому из близнецов принадлежала фраза, ни у Командора, ни у Гринга не получилось. Братья-пиради выглядели, двигались и говорили абсолютно одинаково, как будто над их созданием работали не родители, а биологи в подпольных лабораториях. Клонирование любых видов и во всех системах до сих пор оставалось под запретом, но, глядя на братьев, многие могли усомниться в действии закона. Такое впечатление было обманчивым. С самого детства близнецы сознательно старались довести свою схожесть до максимума, чтобы пользоваться этим в корыстных интересах. Например, все логические зачеты в младшей школе за Лайна сдавал брат. И наоборот, когда дело касалось изящных дисциплин, в игру вступал Райн. В подростковом возрасте они подменяли друг друга на учебных дежурствах, а иногда и отбывали друг за друга наказания когда кому-то из братьев нужно было в это время сбегать на свидание, например. Конечно, в какой-то момент мистер и миссис Пиради узнали о хитростях сыновей, но им об этом не сказали, рассудив, что вмешиваться в личные отношения близнецов не стоит. Те, кто хорошо знал братьев Пиради, умели их отличать. У райна например, глаза были на тон ярче, и их можно было назвать голубыми, А вот Лайн был одарен едва заметной кривизной носа, Но она была видна только под определенным углом, когда мужчина улыбался. Ну и характеры у братьев были совершенно разные, хотя об этом знали вообще единицы. «До начала три минуты», – сообщил Брук и включил систему записи. В воздухе развернулся виртуальный экран, курсанты уже расселись по местам и тихо переговаривались в ожидании преподавателя. «Звук», – скомандовал Вихари. Включились динамики. Сканер за доли секунды прошелся по комнате. Система настроила комфортную громкость и яркость изображения для всех присутствующих. Третий год. Один из братьев посмотрел на командора. Это не самое сложное, что ей предстоит, сообщил Брук. И вы не отговорили его? Вопрос был адресован в Вихаре. Нет. Джагонин сложил руки. Проверка, есть проверка. Гринг хмыкнул. Братья этот эпизод проигнорировали. Все пятеро повернулись к экрану. «Это правда, что нам выдали Айоли?» Из динамика раздался голос одного из курсантов. Третий ряд – восьмой стол. Клыкастый нарайц с интересом смотрел в сторону двери. До начала лекции оставалось чуть больше минуты. «Скоро узнаем». «Не скоро. Это же Айоли. Она на прическу будет тратить больше времени, чем на нас». Курсанты дружно загоготали. Близнецы переглянулись и синхронно посмотрели на часы. Часы отчитывали последние полминуты до начала занятий. «Если придет вовремя, добавлю бал», – сообщил Лайн. Всё внимание комиссии снова вернулось к экрану. Только командор Брук довольно улыбался. Ему по-детски хотелось доказать, что Айолли не место на Эйброне. Дверь классной комнаты отъехала в сторону, как только часы показали 8 утра. Курсанты продолжали переговариваться. На вошедшую в помещение женщину, казалось, никто не обратил внимания. Курсанты начали громко обсуждать последний тренировочный бой Аяши. «Она милая», – сказал райна «Не ожидал». Комиссия как-то неосознанно сосредоточилась на внешности Айоли. Она сильно отличалась от привычных глазу солдат-гаремниц – Светлые, почти белые волосы были собраны на затылке в простой пучок вместо многоярусной прически. Макияж, если присутствовал, то с экрана его никто не заметил. Но больше всего проверяющих офицеров удивило не это. Они прекрасно знали, как легко женщины умели перевоплощаться. Братьев поразила несвойственная Айоли жесткость походки. Она шла как солдат по плацу, четко вымеряя длину и частоту шага. А еще для Айоли Нарель оказалась слишком худой. Таких женщин на ее планете считали больными или с генетическими отклонениями. На Айоле всегда ценились женщины в форме. Братья Пиради несколько раз были на родной планете Нары и видели жен местных, губернаторов и воевод. Общего с женщиной на экране у них были только цвет волос и ярко-фиолетовые глаза. Пока комиссия рассматривала Нарель, та дошла до своего стола, развернула учебную доску и села за стол. Курсанты продолжали ее не замечать. Она не спеша разложила на столе пат и несколько блоков с записями. Что она делает? Не выдержал Брук. Готовится читать лекцию. Невозмутимо сообщил Вихари. Вы ее переоцениваете, мастер. Вступил в диалог Гринг. Не все Айоли похожи на вашу супругу. «Мы тут теряем время. Можно разойтись. Отставить, майор», – скомандовал Рейн. «Процедура проверки не закончена». Гринк хотел возразить. Ему не нравилось, как разворачивалась ситуация на экране. Мужчина ощутил странное чувство стыда и разочарования за то, что женщина, которая так лихо его накануне отшила, допускает такое отношение к себе. Мысленно он уже согласился с тем, что Айоли, которую всю жизнь учили подчиняться, не место на Эйброне. Динамик издал неприятный писк. Курсанты затихли и дружно полезли в учебные пады. «Что за дрянь?» – возмутился Нараец. Остальные синхронно повернулись в сторону преподавательского стола. «Минус десять баллов от общего зачета за нарушение устава». Гринг дёрнулся от того, насколько уверенно звучал голос женщины. «Минус пять баллов за сквернословие курсанта маранга в моем кабинете». Пады ещё раз пискнули. «Ты не можешь снижать баллы общего зачета курса из-за одного курсанта!» Раздраженно выплюнул микоранец и наклонился вперед так, чтобы Айоли могла лучше рассмотреть его витые рога. Он был старшим курса и не мог допустить, чтобы и группа упала в общем рейтинге и лишилась возможности участия в штурмовых отборах. «Минус 30 баллов курсантрат за нарушение субординации и 10 за незнание пункта 8 главы 30 положения об оценке курсантов. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Или я могу начать?» В классе повисла тишина. Недовольные курсанты растерянно переглядывались, но что-то сказать вслух боялись. В наблюдательной комнате тоже было тихо. Только недовольно поскрипывали зубы командора».